Глава 29. «Вы чего тут делаете?» Спрашиваю Сипла, закрывая руками вырез на халате. Быстро перевожу взгляд с Богдана на его сына, а потом на букет невероятно ароматных цветов. Большой и очень красивый букет. Такие обычно дарят особенным женщинам. Сердце начинает чистить. «Мне кажется, я все еще сплю, поэтому незаметно щипаю себя за запястье. Больно». Значит, это наяву, и не чья-то злая шутка, как я решила с просонью, услышав от медсестры, что ко мне приехал муж с ребенком. Муж. Моя несбыточная мечта. Запрещаю себе думать о Полянском в такой роли. Он уже был чьим-то мужем и скоро станет опять, чьим-то, не моим. А мы к тебе, улыбается Даня и протягивает небольшой желтый бумажный пакет. По эмблеме на нем я узнаю одну известную московскую кондитерскую. Они ограбили ее ночью, чтобы добыть мне и клеров? Это тоже тебя от нас с папой, чтобы ты быстрее поправлялась. Да, пап? Мальчишка краснеет и, закусив губы, стреляет взглядом в отца, пихает его плечом в бок. В животе словно разливается что-то теплое и мягкое, когда я смотрю на этих двоих. Для меня младший Полянский просто копия своего отца. Это видно не только по внешности, но проскальзывает у мальчика в жестах и мимике. Улыбки у них так вообще просто одинаковые. Моё сердце тает и наполняется до краев неведомой мне до этого любовью. Да, возьми цветы и лезь. Они не кусаются, и мы тоже. Чуть дернув уголки губ вверх, говорит Богдан. Если не нравится, завтра привезем другие. Он сдержан и обеспокоен. Постоянно сканирует меня взглядом голубых глаз, ни на секунду не выпуская из поля зрения. Мне приятно. Очень приятно видеть его здесь и сейчас среди ночи. Приехал. Сорвался и приехал, и очень хочется верить, что дело не только в беспокойстве за нашего общего еще нерожденного малыша. Мне хочется верить, что он беспокоится и обо мне тоже. Позже я обязательно у него спрошу, как он узнал о моем местонахождении. Очень нравится. Говорю поспешно и сгребаю в охапку нежный букет. Не надо другие. За пирожные спасибо. Тонкий аромат нежно щекочет ноздри, и я несколько раз чихаю. Я же говорил, заговорщически шепчет Даня и пожимает плечами. «Будь здорова, лезь, и не болей!» Полянский в ответ тепло улыбается, треплет его по волосам и возвращается взглядом ко мне. Данька, немного помешков, отходит от нас в сторону и присаживается на больничную кушетку, достав из подмышки свой бессменный гаджет. «Как ты? Почему не позвонила?» Интересуется Богдан и засовывает руки в карманы своих строгих брюк. Быстро окидываю его оценивающим взглядом. Он в расстегнутом черном пальто, под которым виднеется пиджак и белая рубашка. Полянский приехал ко мне сразу из офиса. Крепче прижимаю к груди цветы. Они кажутся мне самыми прекрасными на свете. Я бы позвонила утром, телефон разрядился, а зарядку передать не успели. У девочек в палате тоже нет. Все нормально, правда, с ребенком все хорошо. Я перенервничала, упала, немного ударилась. Из-за этого возник тонус, боли уже нет. Мне вкололи лекарство и сделали капельницу. Говорю быстро, потому что хочу успокоить мужчину передо мной. Демонстрирую след от иглы на сгибе руки и продолжаю. Завтра еще врач посмотрит на обходе, но предварительно лежать еще несколько дней. Зато сделали УЗИ. Расплываясь в дурацкой улыбке, вспоминая, как на мониторе увидела своего малыша головку, ручки и даже пальчики. Почему ты упала? строго спрашивает Богдан и делает шаг навстречу. Я инстинктивно отступаю, сжимая голову в плечи. Полянский хмурится, а затем поднимает руку и все же касается моих волос, убирая несколько прядей от лица. Приоткрываю губы, делая судорожный вздох. Даня ничего не замечает, продолжая мочить монстров в виртуальном мире. Дина попала в беду. Она и ее друг. Я не смогла остаться в стороне, увидела случайно, пока была в ресторане, и... влезла. Знаю, не нужно было. Просто ее ударили по лицу. Ежись при этих воспоминаниях, утыкаясь носом в цветы. А парень тот, Артур, он в реанимации. Ему досталось сильнее. Дина сегодня ночует в больнице в другом крыле. Здесь-то гинекология. Мне пришлось ей рассказать о ребенке А папе с мамой соврала. Боюсь, как бы его опять удар не хватил. Не хватит. «Скоро дедом станет, он нам еще нужен», — хмыкает Богдан, но быстро вновь становится серьезным. «На твою сестру напали? Их задержали?» Я качаю головой. Дина не стала подавать заявление в полицию и умоляла нас тоже этого не делать. Родители бедного парня были с ней категорически не согласны, хотя она плакала и рыдала, говорила, что они сделают только хуже. Странно, столько людей видели, как избивали Артура, но дать показания, кроме меня и Инны, никто не согласился. Никому они особо и не нужны были, эти показания. Полицейские мне показалось, лишь соблюдали некоторые формальности, опрашивая нас в приемном покое сразу после поступления в больницу. Все это мне очень не понравилось. Я опять ежусь прогоняя с рук мурашки. Замерзла? Тихим голосом уточняет Богдан. Я упустила момент, когда он встал ко мне так близко, что поло его пальто задевают ткань моего больничного халата. Я не разрешаю ему себя касаться, торможу взглядом, еле заметно качая головой. Вижу, что он отлично помнит про этот запрет, несмотря на то, что буквально несколько минут назад сам его нарушил. Он все еще обручён, а мне все еще хочется уткнуться носом в его грудь, почувствовать на своих плечах тепло его ладоней, вдохнуть поглубже его запах и ни о чем не думать, ни о чем. Вместо этого вскидываю на него глаза и прочищаю горло. Немного. И вы, наверное, устали? Где остановились? В гостинице неподалеку. Завтра утром опять придем. Иди отдыхай. Я еще хотела спросить. Мнусь, но мне это кажется важным. Откуда ты узнал про больницу? Радова сдала. И она тоже. Но она была вторая. Первой позвонила твоя смышленная подруга. На секунду прикрывая глаза под смешок Полянского. Инна, блин, вот зачем ей потребовался мой телефон. А я еще гадала. Зачем она его брала, пока мы сидели в приемном покое? Сама себе киваю и смотрю на Даньку. Он постукивает пальцами по экрану планшета и обреченно выдыхает. Я опять продул. Пап, а мы заберем Лесю с собой сегодня? Сегодня нет, но обязательно заберем, тихо говорит Богдан. Внутри все сжимается, и я опускаю глаза, чтобы не выдать того, как мне больно и сладко от этих слов одновременно. Мы скомкано прощаемся и расходимся. Уже в палате я понимаю, что цветы мне поставить совершенно некуда а бегать, искать по больнице вазу или банку в час ночи — сомнительная затея. Вздохнув, кладу букет на свою тумбочку и смотрю на бутоны, борясь со щемящей тоской в сердце до тех пор, пока не проваливаюсь в сон.